Добро пожаловать, мистер Локвуд. Добро пожаловать. Встретил нас Джон Уильям Ферфакс на пороге своего дома. Он пошёл Локвуду руку, а меня Чёрча удостоил лишь коротким кивком. Сегодня мистер Ферфакс показался мне ещё более высоким, тощим и похожим на жука-богомола, чем раньше. Дорогой твидовый тёмно-серый костюм обвисал пустыми складками на высохших руках и ногах железного короля. Я очень рад, что вы приехали точно в срок, как обещали. Я своё обещание тоже сдержал и 10 минут назад перевёл деньги на ваш банковский счёт, мистер Локвуд. Больше вам не нужно беспокоиться о будущем своего агентства. Поздравляю. Если вы пройдёте вместе со мной в мои апартаменты в восточном крыле, то сможете оттуда позвонить управляющему вашего банка, он подтвердит получение денег, а мы с вами заодно кое-что обсудим. А вы, мистер Кабинс, и вы, мистер Карлайл, можете пока пройти в длинную галерею. Там возле камина для вас накрыли столик. А нет, нет, не беспокойтесь за свои мешки. Старкент за всем присмотрит. Продолжая громко говорить, он двинулся в дом, стуча тростью по каменным плиткам пола. Луквуд пошёл следом за ним. Джордж шортше задержался на пороге, пошаркал ногами о коврик перед дверью. Я тоже задержалась здесь. но не для того, чтобы очистить ботинки. В первые из той самой поры, когда меня, совсем ещё девчонку, якобы с палкой заставила войти в зарошённый призраками фермерский дом, я пренебрегла самым первым, самым главным правилом агента. Я рука остановилась в дверном проёме, чувствуя нерешительность и страх. Вестибюль холла представлял собой большой квадратный зал со сводчатым деревянным потолком и простыми побелёнными стенами. Разобытые чертёжчиком поэтажный планы говорили о том, что этот зал остался от первоначальной монастырской постройки. Поэтому неудивительно, что своим размером и простотой архитектуры он напоминал церковь. Под сводом потолка сходились древние балки. Отсюда же вниз смотрели небольшие резные деревянные фигуры крылатых ангелов со стёртыми от времени лицами. На стенах висели картины, в основном написанные маслом портреты лордов и леди. В лучших в этом доме десятки и сотни лет назад. В обеих боковых стенах вестибюля виднелись арки. В арках двери комнат. Прямо передо мной, высоко к потолку, выгибалась ещё одна арка, гораздо большая по размеру, а за ней А за этой аркой была лестница с широкими каменными ступенями. За сотни лет камень в центре каждой ступени стёрся и тончился, отшлифовался подошвами и блестел как мрамор. По обе стороны лестницы над ступенями поднимались каменные перила. Лестничный пролёт вёл к располоуенной под круглым стеклянным окном промежуточной площадке между этажами. Сквозь это окно сейчас падали последние лучи закатного солнца, ложась кровавыми пятнами на каменные ступени. Я смотрела на эту лестницу и не могла сдвинуться с места. Я смотрела на неё и вслушивалась. Рядом со мной шаркнул своими ножичками Джордж. Тяжело дыша, прошагал старый Старкинс, тащя на плечи первый из наших мешков. Вдали прошли лакеи с подносами, на которых перезванивались чашки, вазы с пирожными и серебряные ложечки. Из соседней комнаты донесся смех локуда. Короче говоря, о звуках вокруг меня хватало, но вслушиваясь, я улавливало кое-что еще: тишину. Дом молчал. Я ощущала его молчание. Оно неслышно ползло по коридорам, обволакивало каменные ступени лестницы, просачивалось в открытые двери комнат, проникало сквозь окна, накапливалось, наступало издалека. Это молчание было бесконечным, а холл всего лишь открытыми воротами для него. Молчание спокойно и холодно ожидало нас. Я чувствовала это. Мне казалось, что оно надвигается, нависает надо мной словно скала. готовая в любой момент обрушиться мне на голову. Дежурчик перестал шаркать своими ботинками, побежал в докунку за лакеями с их пирожнями. Старкинс продолжал сражаться с нашим багажом. Все остальные куда-то исчезли. Я блинула через плечо на видневшуюся в открытом дверном проеме гравийную подъездную дорожку. Дорожка и лужайка рядом с ней все еще были освещены бледными лучами солнца. А в городках Парис лужайка уже залегли тёмные тени. Вскоре они поднимутся и укроют всю землю, и тогда во тьме, погружённый в гробовое молчание дом оживёт, и тишина взорвётся. Меня охватила паника. Я понимала, что не должна заходить в этот дом, и у меня есть ещё время повернуть назад. "Не нервничайте", спросил Берд Старкинс, проходя мимо меня с нашим огромным рюкзаком. Я не буду вас винить, если нервничаете. Та бедная юная девочка из агентства Фиттис тридцать лет назад. Она тоже боялась. Я не буду осуждать вас, Леди, даже если вы сбежите отсюда. Он с обалезнувшей посмотрел мне в глаза. Слова смотрителя отрезвили меня. Момент нерешительности, когда все вдруг закачалось на весах, прошел. Я вышла из оцепенения и упрямо тряхнула головой. Затем медленно переступила через порог, пересекла холодный вестибюль и вошла в длинную галерею. Галерея показалась мне мрачной и бесконечно длинной, освещённой проникнувшими сквозь выстроившиеся в ряд окна лучами закатного солнца. Было очевидно, что длинная галерея построена в одно время с вестибюлем и лестницей. Те же побелённые каменные стены, такой же дубовый потолок, прячущиеся в тенях резные фигуры И снова вереница написанных маслом, потемневших от времени портретов. Примерно посередине галереи в стену был встроен камин. Сейчас в нём весело потрескивало огонь. Дальний конец галереи был завешен выцветшим гобеленом с изображением какой-то мифологической сцены с шестью ангелочками, тремя пухлыми полуобнажёнными женщинами и подозрительного вида медведем. Рядом с разожжённым камином находился столик, на нём лаки и сервировали для нас чай. Мджорджо жевал пирожные и с интересом осматривал Дабилен. Вкусные, сказал он мне. Обязательно попробую вон те длинненькие с кремом. Не сейчас, мне нужно поговорить с Локвудом. А легко, вон он идет. Локвуд и Фэрфакс вошли в галерею со стороны вестибюля. Локвуд слегка вырвался вперед, на встречу нам с Джорджом. Его лицо казалось спокойным, однако глаза ярко блистали. Ты почувствовал атмосферу этого места, начала я. Мы вы представить себе не можете, перебил меня Локут. Они перерыли наши мешки. Что? в один голос воскликнули мы из Чорча. Пока мы ходили вокруг дома, слушая рассказы Старкинса, Фэйрфокс поручил своим людям проверить наш багаж. Хотел убедиться, что мы не принесли с собой банки греческого огня. Они не имели права. возмутился Тюрч. Знаю. Тем более, что мы дали Файерфаксу слово. Файерфакс тем временем отчитал за что-то стоявших возле стола лакеев, затем отпустил их, пристукнув по полу своей тростью. Как ты узнал, что Файерфакс досматривал наш погаш? Негромко сказал я. Он сам мне сказал об этом сразу после того, как я позвонил в банк. Без тыжи старый грипп. В оправдание стал долдонить все то же, что и раньше. памятник архитектуры, древняя мебель, которой цены нет и прочее бла-бла-бла, бла-бла-бла. Самое главное и единственное, что он хотел всем этим сказать: "Смотрите, ребята, это мой дом, и игра будет идти по моим правилам. Или вы согласны играть по моим правилам, или игра не состоится вовсе, со всеми вытекающими". В принципе, всё это было ясно с самого начала, заметил Чуртов. Вообще-то, мне кажется, наш клиент слегка чокнутый. Как-то странно он себя ведёт. не позволяет иметь при себе вспышки, не дает времени на сбор информации, но при этом заявляет, что это один из самых сильно зараженных призраками домов во всей Британии. И, но заявляет, то он по делу, сказала я. Разве вы сами не чувствуете, что за атмосфера в этом доме? Я посмотрела на своих товарищей. Да, я чувствую. Коротко кивнул Локвуд. В таком случае скажи, ты действительно уверен, что мы должны? Мистер Локвуд разлетелся по галерее, глубоко вздохнул ас Фэрфакса. Ваш чай остынет. Идите к столу и позвольте мне дать вам несколько последних советов. Закуска была превосходной. Чай восхитительный. От камина расходились волны тепла. Пока мы молча ели, Фэрфакс сидел и рассказывал о достопримечательностях Холла. поглядывая на нас своими тёмными полуприкрытыми глазами он говорил о сохранившихся со времён позднего средневековья потолках сербском фарфоре мебели эпохи королевы Анны о развешанных в вестибюле и на лестнице уникальных масляных картинах мастеров эпохи Возрождения вспоминал о расположенных прямо у нас под ногами винных подвалах о знаменитых монастырских огородах которые он мечтал возродить и ушедших под воду озер, крытых галереях. О том, что нам предстоит сделать этой ночью, он не проронил ни слова до тех пор, пока мы не допили чай. Вот тогда Фэрфакс отпустил Лакиев и перешёл к делу. Время поджимает, сказал он. Мы со Старкинзом обязательно должны уйти до наступления ночи. Вам, разумеется, тоже потребуется время, чтобы подготовиться к работе. Поэтому я постараюсь быть кратким. Как я уже говорил, это крыло самый заражённый призраками участок дома. Возможно, вы это уже и сами почувствовали. Мы с Чорчем молчали. Локвуд вежливо улыбнулся, продолжая водить своим тонким пальцем вокруг тарелки, и сказал: "Предстоящая ночь обещает быть очень интересной, сэр". "Вот это я понимаю, бодрость духа", одобрительно прищёлкнул языком Фейрфакс. "Ну а теперь К делу. С наступлением сумерек я оставлю вас здесь. Входные двери холла будут прикрыты, но не заперты. Если потребуется, вы в любое время сможете без препятствий на выйти из дома. Кроме того, на каждом этаже вы найдете железную дверь, ведущую в восточное крыло. Эти двери будут заперты, но вы можете постучать в любую из них, и я приду вам на помощь. Из-за влияния потусторонних сил электрическое оборудование в этом крыле работает плохо. Но в вестибюле установлен телефон, связанный кабелем напрямую со старушкой Старкинца. Все остальные двери внутри холла будут открыты, за исключением одной. Ключ от этой двери у меня с собой. Я вскоре отдам его вам. Он похлопал себя по жилетному карману. Вопросы есть? Я считаю, будет полезно Если вы укажете нам места наибольшей активности потусторонних сил, негромко сказал Локвуд. Если, конечно, у вас есть на это время сыр. Да. Да, разумеется. Старкинс. На громкий голос старого Фейрфакса вскоре приковылял ещё более старый смотритель. Скажи Борису и Карлу, пусть устанавливают телефон, распорядился Фейрфакс. А я тем временем проведу мистера Лок в водопаду. Сторкинс прекрасный слуга, только слишком трусоват, заметил наш хозяин. Всегда старается смыться отсюда пораньше, а задолго до захода солнца. Впрочем, может, благодаря своей осторожности он и живёт так долго. Ну, пойдёмте. Мы вышли из-за стола и следом за Фэрфаксом направились по галерее. Здесь он указал на дверцу в стене. Отсюда вы можете попасть в зимний сад, оранжереи и кухню. Они очень старые, но не такие древние, как эта галерея. Она, как вы знаете, сохранилась от первоначальной монастырской постройки. Некогда галерея соединяла эту часть дома с другими помещениями, но их давным-давно снесли. Теперь дом заканчивается вот здесь. Фэрфакс указал тростью на прикрывающую торцевую стену галереи габели. Затем он вернулся вместе с нами в вестибюль и привел нас в большую квадратную комнату с застланым ковром полом, с рядами темных книжных полок на стенах и обитой железом дверью в дальней стене. Возле столиков для чтения стояли современные неудобные кресла с кожаными сиденьями и на металлических ножках. Одна стена, вместо полок, была почти полностью увешана фотографиями в рамках. Лишь некоторые фотографии были цветные. подавляющее большинство чёрно-белыми. На самой большой фотографии, занимающей почётное место в центре, был изображён серьёзный молодой человек в камзоле с круглым жёстким кружевным воротнике и трико, внимательно рассматривающий ветхий заплесневевший череп. "Простите, это высер?" спросил Оквут, с интересом разглядывая фотографию. "Да", кивнул Файрфакс. "В юности я играл Гамлета." Вообще-то я сыграла множество шекспировских персонажей, но принц датский мой любимый. Ах, быть или не быть. Герой, оказавшийся между жизнью и смертью. Не хочу хвастать, но Гамлетом я был очень неплохим. Ну ладно. Комната, куда я вас привёл, это библиотека. Здесь я провожу основную часть времени, когда приезжаю в хол. Литературные вкусы моих предшественников оказались крайне убогими. Поэтому я завёз сюда своё собственное собрание книг и слегка обновил само помещение. Всего лишь один шаг через эту дверь, и оказываешься в моих полностью безопасных апартаментах, а в самой библиотеке активность призраков сдерживает железная мебель, выпущенная, между прочим, моей компанией. Очень приятная комната, согласился лорд. Но провести здесь слишком много времени вам не удастся. Факс выбег нас назад в вестибюль, где Старкинс уже устанавливал чёрный старомодный телефонный аппарат рядом с стоящей на приставном столике расписной вазой. Источник, где бы он ни был, наверняка находится где-то в самой древней части дома: в вестибюле, в длинной галерее или, что всего вероятнее, на верхних этажах. "Эй, осторожнее", крикнул он двум лакиям, тянувшим телефонный кабель вокруг столика. Это же настоящая китайская ваза времён династии Хань. Вы знаете, сколько она стоит. Фёрфакс продолжал распекать лакиев, но я уже отключилась и пошла по вестибюлю, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, своим внутренним ухом. Но слышала лишь, как гулко стучит моё сердце в давящей, терпеливо ожидающей мёртвой тишине. Передо мной поднимались вверх массивные ступеньки. Загибались в направлении промежуточной лестничной площадки и исчезали во мраке. На уровне каждой ступени внешние стороны перил украшали фигурки странных существ, рогатых с чешуйчатым телом, держащих в передних лапах небольшую подставку. Слышишь что-нибудь? – спросил Чёрч, протискиваясь мимо меня. Нет, полная тишина. Уши словно ваты заложила. Я вижу, вы нашли легендарную кричащую лестницу, раздался голос Фэрфакса. Видите эти подставки в лапах хризных драконов? На них красный герцк ставил черепа своих жертв. Во всяком случае, так гласит легенда. Между прочим, завтра вы сами сможете подтвердить правдивость многих историй, связанных с этой лестницей. Надеюсь, впрочем, что вам повезёт, и вы не услышите её крика. Форфакс повёл всех на трой их вверх по ступеням, громко стуча по камню кончиком своей трости. Мы поднимались молча, не глядя друг на друга, прислушиваясь к каждому своим ощущениям. Я провела кончиками пальцев по перилам, но ничего не услышала. Поднявшись на площадку, мы встали у окна, четыре фигуры в последних кроваво-красных лучах заходящего солнца. Здесь было тихо. толстый тёмно-вишнёвый ковёр на полу и красные обои с ворсистым рисунком гасили все звуки. И ещё здесь присутствовал странный сладковатый запах, напоминавший аромат тропических цветов, к которому примешивалась нотка тления. С востока на запад, вдоль оси дома, отсюда уходил длинный широкий коридор, который я помнила по планам Джорджа. По обе стороны коридора темнели раскрытые двери комнат. В их проемах я мельком успевала заметить дубовую мебель, картины, зеркала в тяжелых золоченных рамках. Фэрфакс по сторонам не смотрел. Он быстро вел нас на запад, пока мы не достигли конца коридора, торец которого заканчивался дверью. Здесь Фэрфакс остановился, тяжело переводя дыхание, то ли запыхался от быстрой ходьбы, то ли воздух здесь был для него слишком спиртом. За этой дверью, сказал он. слегка отдышавшись находится место, о котором я вам говорил красная комната. Дверь красной комнаты была крепкой, деревянной и запертой на ключ, но во всём остальном ничем не отличалась от той вереницы дверей, мимо которых мы только что прошли. Ничем, если не считать сделанной на ней пометки. На центральной дверной панели кто-то грубо нарисовал большую букву X. Она была сделана двумя яростными глубоко вошедшими в дерево штрихами, одним коротким и одним длинным. Фёрфакс удобнее отёрся о свою трость и сказал: "А теперь внимание, мистер Локвуд. Эта комната считается настолько опасной, что дверь в неё всегда заперта. Однако вот ключ от неё, и я передаю его вам". Здесь Фёрфакс сыграл небольшой этюд, якобы отыскивая ключ в своих карманах. Актёр Он до самой смерти актер. Что ж тут поделаешь. Затем, наконец, выудил из жилетного кармашка маленький золоченый ключик на темно-красной ленточке. Локвуд с невозмутимым видом взял ключ. Я уверен, что главный источник находится в этой комнате, сказал Фэрфакс. Но входить вам в нее или нет будет решать сами. Вы не обязаны это делать. Мне кажется, однако. Что вы уже готовы согласиться со мной по поводу места нахождения источника? Фэрфакс продолжал говорить, но мне стало не до него. Своим внутренним ухом я услышала неожиданно возникший из абсолютной тишины голоса. Они были где-то совсем близко, что-то шептали, и очень мне не нравились эти голоса. Я заметила, как побледнел Локвуд, и даже Джордж как-то позеленел. И подтянул вверх воротник своей куртки, словно ему стало очень холодно. Внизу, в вестибюле, телефон был уже установлен на столе рядом с фарфоровой китайской вазой. Провода протянуты вдоль стен к розетке, находившейся где-то в библиотеке. Локи ушли. Старый бард Старкин споткнулся на пороге, глядя вслед Локи и явно мечтая поскорее уйти вслед за ней. 10 минут сэр. Крикнул он. Мистер Локвуд, прощаясь, наклонил голову Фэрфакс. Отлично, кивнул в ответ Локвуд. Десяти минут нам будет вполне достаточно. Мы молча принялись разгружать свои дорожные мешки под высокими узкими окнами длинной галереи. Сложили снаряжение, подтянули ремешки, проверили пояса. У каждого из нас был обычный набор, за исключением, правда, вспышек. На моём поясе висела рапира. В кармашке были вложены фонарик, запасные батарейки, три восковые свечи, зажигалка, коробок спичек, пять маленьких серебряных печатей, все разные по форме, три мешочка с железными опилками, три соленые бомбочки, два флакона лавандовой воды, термометр, блокнот и ручка. На отдельной, перекинутой через плечо перевязи, торчали соединённые парами пластиковые банки. Одна банка в каждой паре, начинена железными опилками. Вторая соль. Вторая солью. По 200 г того и другого. На втором плече у меня висела свёрнутая кольцом тонкая железная цепь. Если её растянуть, она будет в длину около 2 м. Чтобы цепь не звенела при каждом шаге, она обёрнута в пупырку, в воздушно-пузырчатую плёнку. Наконец, В боковых карманах куртки у меня был неприкосновенный запас: банка энергетического напитка, пара сэндвичей и плитка шоколада. Большой термос с горячим чаем, длинные цепи и дополнительные печатки лежали в отдельном мешке. Помимо обычной одежды, на мне были шерстяные перчатки, жилет и легинсы. На ногах толстые тёплые носки. Было ещё не настолько холодно, чтобы надевать шерстяную вязаную шапочку, поэтому пока я сунул ее в карман своей парки. Ах да, чуть не забыл. Разумеется, на шее у меня по-прежнему висел на шнурке маленький стеклянный контейнер с колоном. Локвуд и Джуртш были экипированы примерно так же, как я, правда у Локвуда были еще темные очки, лежащие сейчас в нагрудном кармане его пальто. Необычно тяжелая экипировка пригибала его к полу. Но зато у каждого из нас было при себе достаточно железа, чтобы защитить себя даже в том случае, если нам вдруг придётся разделиться и действовать поодиночке. В наших вещевых мешках оставался двойной набор толстых железных цепей, способных остановить любого посиле гостя, но пока мы могли обойтись и без них. К тому времени, когда мы закончили с экипировкой, за окнами стало совсем темно. В камине догорали оранжевые язычки пламени. Темные тени легли на потолке длинной галереи, обволакли и сгибы и углы большой каменной лестницы. День умер, вступила в свои права ночь. Вот-вот зашевелится заполонившие холл гости, но и мы, Локвуд и компания, были готовы к встрече с ней. Мы вместе, мы верим в себя и своих товарищей, и нас никому не испугать. Ну что ж, пора, сказал Ферфакс. Он стоял рядом со Старкинсом возле двери. Чтобы выслушать ваш доклад, я вернусь сюда завтра в 9:00 утра. У вас остались какие-нибудь вопросы? Он осмотрел нас. Локвуд слегка улыбался, положив руку на эфес своей рапиры и стоял в такой непринуждённой позе, словно ждал автобуса. Рядом с ним молча застыл Джордж. как всегда неуклюжей, моргающей сквозь толстое стёкла очков, в отвисших под весом соли и железа брюках. И я. Как выглядела я сама в эту минуту? Не знаю. Надеюсь, что вполне достойно, и мне удалось не показать, как мне страшно. Нет вопросов, повторил Фэрфакс. Мы молча стояли и ждали, когда же они со Старкинзом уйдут и оставят нас в покое. В таком случае до утра. Желаю удачи. Фирфакс помахал нам рукой, коротко кивнул Берту Старкинзу и вышел. Старкинс протянул руку, чтобы закрыть за собой дверь. На секунду в раме дверного проема на фоне сгустившихся сумерек обрисовывалась его фигура, напоминающая иссохшее скрученное дерево. Затем два шли скрипнули петли, и дверь с громким стуком закрылись. Эхо разнесло этот стук по всему вестибюлю. И дальше, под длинной галереей. Тамано, несколько раз отразившись от стен, и угасла. Только бы он не забыл здесь свою трость, ехидно заметил Джордж. Если ему придётся вернуться, весь театральный эффект пойдёт насмарку, верно? Ни я, ни Локвуд, ничего Джордж ему ответили. Звуки умерли, и дом медленно, как вода во время прилива, начала заполнять тревожные Напряжённо всматривающаяся в нас тишина.